Часть первая. Глава первая. Гай Октавиан Фурин поморщился, чувствуя, как раскаленные камни жгут подошвы ног сквозь тонкие сандалии. Рим заявлял, что с ним в Грецию наконец-то пришла цивилизация, но до горных деревень она точно еще не добралась. Вдали от побережья люди относились к незнакомцам с недоверием, а то и просто враждебно. Ответом даже на обычную просьбу разрешить воспользоваться колодцем бывали хмурый взгляд и захлопнутая перед носом дверь. Солнце продолжало жарить, сжигая шеи. Октавиан вспомнил, как насмешливо улыбался, слушая рассуждения местного притора о том, что в Греции есть места, Где у молодого римлянина шансов выжить не больше, чем у сборщика налогов. Претор, конечно, преувеличивал, но не намного. Пришлось остановиться, чтобы вытереть с лица пот. Местность была дикой, каньоны напоминали бездонные пропасти. Октавиан глубоко вздохнул, внезапно осознав, что теперь он будет вынужден идти пешком. Местные мальчишки получили бы огромное удовольствие, наблюдая, как три римлянина со стертыми ногами ищут украденных лошадей. Октавиан держался на стороже, и следы группы оборванцев, которую преследовал вместе со своими товарищами. Поначалу вверх вела только одна тропа, но потом они вышли на развилку, а через какое-то время еще на одну. Актериан не знал, известно ли бандитам, что их преследуют, или они просто разделились, специально решив возвращаться домой разными дорогами, растворившись в горах, как это делали их предки, не одно тысячу лет. У него закололо в боку, и он поднялся на цыпочки, чтобы заглянуть как можно дальше. Ему так и чудился лучник, затаившийся в какой-нибудь расщелине. Стрелы полетят до того, как он заметит угрозу. «Скажите мне, если что-нибудь увидите», — обратился Гай Октавиан к своим спутникам. Гай Цильний, меценат, фыркнул и махнул рукой, обводя голые скалы. «Я не следопыт. Насколько мне известно, они могли пройти здесь со стадом коз час тому назад». Почему бы нам не вернуться к основному отряду и не продолжить поиски оттуда? Не так я собирался проводить время в отпуске. Рассчитывал, что будет больше вина и меньше карабканья по горам. Пробурчал он, когда они добрались до большого скального уступа. Тропа исчезла, и теперь сандалии скользили по камням. Солнце по-прежнему яростно припекало, небо слепило яркой синевой. Все трое сильно потели, и единственная фляга с водой давно опустела. «По крайней мере, местные жители знают эти горы», — продолжал меценат. «Они знают, где искать». Октавиан не стал тратить силы на ответ. Склон становился все круче, и в конце концов ему пришлось пустить в ход руки, чтобы не свалиться. Теперь они карабкались по скалам в полном смысле этого слова. Октавиан учащенно дышал. Добравшись до гребня, он посмотрел вниз, чтобы определить лучший маршрут для спуска. Лабиринт серых скал уходил вдаль. Если тут кто-то и жил, так это ящерицы, которые бегались под ног чуть ли не при каждом шаге. «Ты хочешь, чтобы я стоял и наблюдал, не ударив пальцем о палец, чтобы помочь им?» Внезапно спросил Октавиан. «Изнасилование и убийство, меценат! Ты видел ее тело! Разве мы поступили бы честно, позволив нескольким фермерам преследовать бандитов, а сами стояли бы в стороне, подтверждая все то, что говорят о ленивых римлянах? Пошли!» Он мотнул головой, указывая, каким путем они доберутся до дна каньона, и начал спускаться. Теперь скалы, по крайней мере, иногда прикрывали их от солнца. Впрочем, потом оно находило их снова. «Что мне до мнения греческих крестьян», — бормотал цильний меценат. «Но тихо себе под нос, чтобы не услышал Октавиан». Он происходил из такого древнего рода, что даже отказывался называть себя потомком близнецов, скормленных волчицей и основавших Рим. «Та волчица, — говорил он, — принадлежала его предкам. Когда они впервые встретились с Гаем Октавианом, меценат исходил из того, что его новый знакомый, который лично знает Цезаря, будет не слишком впечатлен происхождением из обычного знатного рода. Но со временем он осознал, что Октавиан воспринимает его мецената таким, каков он есть сам по себе. И, как выяснилось, не очень-то это было просто – соответствовать столь высоко поднятой им самим планке. Цель не чувствовал, что Октавиан не вполне понимает, в чем смысл благородного происхождения. Важно не кто ты сам, а кем были твои предки» и молодому Патрицию никак не удавалось пошатнуть в друге простую веру в обратное. Октавиан Фурин познал бедность, потому что его отец рано умер. А раз уж он думал, что высокорожденный римлянин всегда храбр и честен, меценат не хотел его разочаровывать. При этой мысли Циль не вздохнул. Их простые туники – и обмотки на ногах не очень-то подходили для лазания по горам под полуденным солнцем. Обмотки потемнели от пота, и меценат чувствовал, что в кровь расчесал себе кожу под туникой. Запах собственного пота долетал до его ноздрей, и во время подъема, и при спуске, и молодой аристократ недовольно морщился. Ножны меча застряли в щели между камней, И меценат выругался, высвобождая их. Лицо побагровело, когда он услышал за спиной смех другого своего спутника. «Я рад, что сумел повеселить тебя, Агриппа!» Бросил он их общему другу, до сих пор молчавшему. Теперь набор удовольствий, отпущенных на этот день, полон. Марк в Испансии Агриппа сухо улыбнулся и, ничего не ответив, поравнялся с ним, а затем проследовал дальше громадными шагами, соответствующими его росту и силе. Служивший во флоте Центурион был голову выше своих спутников, а постоянная физическая нагрузка на борту римских галер наполнила силой его руки и ноги. Что подъем, что спуск давались ему без видимых усилий, И его дыхание оставалось ровным и спокойным, когда они добрались до дна каньона. Октавиан отстал на несколько шагов, а когда нагнал спутника, вдвоем они дождались мецената, который отстал еще сильнее. «Вы понимаете, что на обратном пути нам придется вновь лезть на этот гребень?» – спросил он, спрыгивая с камня рядом с ними. Гай Октавиан застонал. «Не хочу спорить с тобой, меценат. Будет проще, если ты сосредоточишься на том, что мы делаем сейчас, не заглядывая в будущее». «В этих чертовых скалах тысяча троп», — не унимался Цильний. «Я склонен думать, что бандиты уже далеко, пьют что-то прохладное, тогда как мы умираем от жажды». Усмехаясь, Агриппа указал на пыльную землю, И Патриций, посмотрев вниз, увидел следы множества людей. «Ох!» — он рывком вытащил меч, будто ожидал немедленной атаки. «Хотя, может, это просто местные пастухи?» «Возможно», — ответил Октавиан. «Но этой тропой пошли только мы, так что надо проверить». Он тоже достал гладий где-то на ширину ладони более короткий, чем у мецената, но хорошо смазанный и потому выскользнувший из ножен практически бесшумно. Гай Тильний почувствовал жар, идущий от клинка. Агриппа последовал их примеру, и втроем мужчины медленно двинулись в каньон, оглядываясь на каждом шагу. Октавиан оказался чуть впереди, гигант Агриппа шел по правую руку от него, а меценат по левую. С тех пор, как они подружились, Октавиан всегда возглавлял их, как будто иной альтернативы не было. Эту врожденную уверенность в себе цельнее признавал и ценил. Любой семье благородного происхождения приходилось чего-то начинать, хотя бы из эпохи Цезаря. От этой мысли он улыбнулся, но улыбка застыла на его губах испуганной гримасой, когда они обошли высокую скалу и увидели стоявших в ее тени людей. Октавиан не сбавил темпа. Он шел, опустив меч. Еще три шага, и они тоже вошли в тень. Каменные стены нависли над их головами. Тут Октавиан остановился, холодно глядя на мужчин, оказавшихся на его пути. Тропа тянулась и дальше, и меценат увидел на ней терпеливо ждущих нагруженных мулов. Мужчины, которые стояли перед ними, не выглядели удивленными или испуганными. Они с любопытством смотрели на троих молодых римлян. Самый могучий из них поднял меч, старинный, из другого века длинный железный меч, больше похожий на мясницкий нож. Черная борода мужчины достигала середины груди, а под лохмотьями бугрились мышцы. Он ухмыльнулся. Между оставшимися зубами у него во рту зияли дыры. «Вы сильно обогнали наших друзей», — сказал он на греческом. Меценат знал этот язык, а Октавиан и Агриппа не понимали ни слова но оба даже не повернули головы, чтобы посмотреть на понимающего местную речь друга. Слишком много мечей были устремлены в их сторону. Да, к тому же Патриция и сам чувствовал, чего от него ждут. «Я должен переводить?» — спросил он, вытаскивая подзабытые греческие слова из памяти. «Я знаю высокий слог, но ты говоришь с таким сильным крестьянским акцентом, что я едва понимаю тебя. Хрипишь, как умирающий мул. Говори медленно и ясно, как говорил бы, извиняясь перед своим господином». Мужчина глянул на него с удивлением. Его лицо потемнело от злости. Он понимал, что убийство римлян превратит его в преступника, за которым начнется охота. Но горы прежде надежно прятали тела убитых, И если потребуется, могли спрятать снова. Он чуть скинул голову, оценивая свои шансы. Нам нужен тот, кто изнасиловал и задушил женщину, продолжил меценат. Передайте его нам и живите дальше свои короткие и бесцельные жизни. Главарь бандитов зарычал и шагнул в направлении римлян. Что ты ему сказал? — спросил Гай Октавиан, не сводя глаз с разгневанного грека. — Я похвалил его бороду, — ответил его друг. — Никогда такой не видел. — Меценат! — рявкнул Октавиан. — Это же они! — Просто выясни, знает ли он того, кого мы ищем. — Эй, борода! Ты знаешь того, кто нам нужен? Меценат снова перешел на греческий. — Я тот, кто вам нужен, римлянин. «Ответил главарь. «И если вы пришли сюда одни, то допустили ошибку». Бородатый бандит посмотрел на скалы над их головами и на синее небо в поисках намека на тени, которые могли бы указать, что римлян более трех стоящих перед ними, и это ловушка. Удовлетворенно буркнув что-то себе под нос, он глянул на своих сообщников». Один из них, смуглый и тощий, с широким носом, выхватил кинжал. Его намерения сомнений не вызывали. Октавиан тут же шагнул вперед и, не произнеся ни слова, без предупреждения стремительно махнул мечом, рассекая горло ближайшему разбойнику. Тот выронил кинжал, обеими руками схватился за шею и, задыхаясь, рухнул на колени». Главарь на мгновение застыл, затем издал яростный крик, подхваченный остальными разбойниками, и занес меч над головой Октавиана. Ну а Гриппа подскочил к нему, одной рукой перехватил руку с оружием, а другой вонзил разбойнику кинжал между ребрами. Предводитель бандитов сжался, словно сморщился порванный бурдюк с вином и с грохотом повалился на спину. Банду потряс этот стремительный натиск. Но Октавиан Фурин и не думал останавливаться. Он бросился на следующего разбойника, уставившегося на него в замешательстве, и, вложив удар всю силу и практически отрубив голову, убил его секущим ударом с меча. Гладий с такой работой справлялся отлично, а Октавиан отлично знал, как им пользоваться. Остальные готовы были броситься в бегство. И так поступили бы, если бы их мулы не перегораживали тропу. Вынужденные принять бой, они сражались отчаянно, изо всех сил пытаясь отражать смертоносные удары римлян. Но Октавиана и его друзей готовили к боям с детства. Они были профессиональными солдатами. Разбойники же привыкли иметь дело с перепуганными крестьянами редко пытавшимися защитить себя. Так что все старания оставшихся в живых участников банды шли прахом. Их удары легко отражались, ответные же без труда достигали цели. Маленький каньон наполнился криками и стонами бандитов, которые один за другим валились на землю. Римлян не защищала броня, но они стояли рядом, прикрывая друг друга, в то время как их мечи неумолимо взлетали и опускались, а по клинкам струилась теплая кровь. Все закончилось в считанные секунды. На ногах остались только трое друзей, тяжело переводящих дух. Изрезанных ран на руках Октавиана и Агриппы струилась кровь, но они не замечали этого, еще не отойдя от боя. «Головы возьмем с собой», — решил Гай Октавиан. «Муж той женщины захочет на них взглянуть». «Все?» — переспросил меценат. «Одной же достаточно, разве нет?» Октавиан посмотрел на друга, потом протянул руку и сжал его плечо. «Ты все сделал хорошо. Спасибо тебе. Положим головы в мешок из их одежды». Я хочу, чтобы вся та деревня знала, римляне убили этих людей. Они это запомнят. И я подозреваю, откроют кувшины с самого лучшего вина и заодно зарежут пару кос или свиней. Возможно, ты даже найдешь там на все согласную девушку. Просто отрежь головы. Меценат скорчил гримасу. В детстве слуги выполняли любую его прихоть, однако Октавян каким-то образом умел заставить его работать и потеть, как домашнего раба. Если бы его наставники увидели такое, они застыли бы с раскрытыми от изумления ртами. «Здесь у дочерей усы такие же густые, как у отцов», — ответил он. «Может, в полной темноте я кого-нибудь и найду, но не раньше». Морщась, он принялся за грязную работу. Агриппа присоединился к нему, опуская меч с такой силой, что перерубал шейные позвонки одним ударом. Октавиан стал на колени рядом с телом главаря и на мгновение встретился взглядом с его остекленевшими глазами. Он кивнул, прокручивая в голове перипетии боя, и только тут заметил по-прежнему кровоточащую рану на собственной руке. В свои двадцать он не впервые получал ранения. Еще один шрам, который добавится к остальным. Он принялся рубить разбойника, удерживая голову на месте за сальную бороду. Лошадей они нашли там же, где оставили, опаленных солнцем, пошатывающихся от усталости, с распухшими от жажды языками. До деревни римляне добрались уже на закате. Из двух окрасившихся красным мешков на землю капала кровь. Местные мужчины вернулись раньше, с пустыми руками и пылая яростью. Но их настроение изменилось, как только Октавиан развязал мешки, и головы вывалились в сторожную пыль. Муж убитой женщины обнял и расцеловал его со слезами на глазах. Затем на миг отпустив римлянина, Он швырнул головы в стену, после чего вновь заключил его в объятия. Перевода тут не требовалось. Еще через несколько минут римские воины ушли, оставив мужчину и его детей скорбеть об ушедшей жене и матери. Другие крестьяне принесли еду и выпивку из холодных подвалов и поставили под открытым небом грубо сколоченные столы, желая устроить пир для молодых героев. Как и предполагал гай Октавян, им было предложено и поджаренное по этому случаю мясо, и крепкий напиток со вкусом аниса. Они пили, не думая о завтрашнем утре, чашу за чашей, не уступая местным, пока деревня не начала качаться и расплываться у них перед глазами. Лишь несколько крестьян, говорили на латыни, но это не имело никакого значения. Сквозь пьяный туман Октавиан вдруг осознал, что меценат в который раз задает ему вопрос. Он вслушался, рассмеялся и тут же выругался на собственную неловкость, потому что расплескал содержимое чаши. «Ты не поверишь», — ответил он своему знатному другу. «Рим называют вечным городом, не без причины». Римляне будут здесь тысячу лет и даже дольше. Или ты думаешь, что какой-то другой народ возвысится и станет нашими хозяевами?» Он пристально наблюдал, как наполняют его чашу. Афины, Спарта, Фивы. Меценат загибал пальцы. Знаменитое название, Октавиан. Несомненно, жители этих городов думали так же. Когда Александр... «Растрачивал жизнь в битвах в далеких землях? Думаешь, он верил, что настанет день, когда всеми этими землями будут править римляне. Он бы громко рассмеялся, как ты сейчас». Произнося эту речь, цельнее улыбался, довольный тем, что от негодования его друг аж закашлялся. «Растрачивал свою жизнь?» – переспросил Октавиан – когда приступ кашля прошел. Ты серьезно предполагаешь, что Александр Великий мог бы прожить эти годы с большей пользой? Никогда в это не поверю. Я буду стойким и благородным римлянином. Таким... Он замолчал, потому что выпитое вино путало его мысли. Точно слишком стойким и благородным, чтобы слушать тебя. «У Александра были загребущие руки купца», — не унимался меценат. «Он вечно был в трудах, в трудах. И что ему это принесло? Столько лет он только и делал, что сражался. Но не думаешь ли ты, что если бы знал, как умрет молодым в чужой земле, предпочел бы провести эти годы нежесть на солнце? Будь он здесь, ты мог бы его спросить». Я думаю, он бы предпочел хорошее вино и красивых женщин бесконечным сражением. Но ты не ответил на мой вопрос, Октавиан. Греция правит миром. Так чем же Рим отличается от нее? «После нас через тысячу лет будет править кто-то еще». Он взмахом руки отказался от блюда с нарезанным мясом и улыбнулся подносившим его двум пожилым женщинам, зная, что они не понимают его слов. гай Тавиан покачал головой. С преувеличенной осторожностью он поставил свою чашу и принялся загибать пальцы, как это только что делал его собеседник. Первое. Потому что нас не победит в битве. Второе потому что нам завидуют люди, которыми правят жалкие цари. Они хотят стать такими же, как мы, а не свергнуть тех, кому завидуют. Третье. Третьего придумать не могу. Остановлюсь на двух. «Двух доводов недостаточно», — воскликнул меценат. «Пы мог бы убедить меня тремя, но не двумя. Греки когда-то были величайшими воинами мира». Он вздохнул пальцами, словно рассеивал щепоть пыли. Вот что осталось от их величия. Все оно ушло. Вот что осталось и от спартанцев. Несколько сотен которых напугали всю армию Дария. Другие народы всему научатся от нас, скопируют наши методы и тактику. Признаю, не могу представить себе наших солдат, терпящих поражение от грязных племен. Какие бы уловки те ни использовали. Но все-таки такое может произойти. Второй довод. Они хотят того, что есть у нас? Да. И мы тоже хотели культуру греков. Но мы не пришли спокойно, как воспитанные люди. Не попросили ее. Нет, Актавиан. Мы ее взяли и заимствовали их богов, и построили наши храмы, и прикинулись, будто все это наша собственная идея. Со временем кто-то придет и проделает то же самое с нами, и мы сами не поймем, как это вышло. Вот твои два довода в пыли под моими сандалиями. Он поднял ступню и указал пальцем на землю. «Ты их видишь?» Видишь свои доводы?» С другой скамьи, на которой, вытянувшись, лежал Агриппа, донеслось какое-то бурчание. «Горилла просыпается!» — весело воскликнул меценат. «Нашему просоленному другу есть что добавить? Какие новости от флота?» В Испансии Агриппа в сравнении с крестьянами казался великаном. Скамья стонала и гнулась под весом этого тела. Поворачиваясь, чуть не свалился с нее, но успел опереться о землю мускулистой рукой. Со вздохом моряк сел, бросил мрачный взгляд на мецената и наклонился вперед, уперев локти в колени. «Я не смог заснуть под ваше квахтание». «Твой храп называет тебя лжецом, не я», — ответил меценат, приняв протянутую ему полную чашу. Агриппа потер лицо руками и почесал завитки черной бороды, отросшие за последние несколько недель. «Я скажу только одно», — продолжил он, подавив зевок, «прежде чем найду более удобное и спокойное место для сна, после нас не будет никакой новой империи» потому что у нас достаточно богатств, чтобы противостоять любому племени. Мы сотни тысяч платим за людей и миллионы, за мечи и копья во всех наших землях. Кто рискнет бросить вызов, зная, что затем на него обрушится вся мощь Цезаря? Для тебя все всегда сводится к деньгам? Так, Агриппа? Глазами сената весело блестели. Ему нравилось поддевать здоровяка, и оба они это знали. Ты по-прежнему мыслишь, как сын торговца. Меня это, разумеется, не удивляет. Это у тебя в крови, и с этим ты ничего не можешь поделать. Но, хотя в Риме и много купцов, нашу судьбу, наше будущее определяют люди благородного происхождения. В Испансии фыркнул. Становилось все прохладнее, и он потер свои голые руки. «Тебя послушать человек благородного происхождения будет проводить свои дни на солнце, с вином и прекрасными женщинами», — проворчал он. «Так ты меня слушал». «Не понимаю, как ты это делал, все время храпя. Это редкий талант». Агриппа улыбнулся, и белые зубы сверкнули в его черной бороде. «Благодари богов, меценат, за мою кровь!» — сказал он. «Такие люди, как мой отец, строили Рим и укрепляли его силу. А те, что вроде тебя, ездили на породистых лошадях и произносили звонкие речи, совсем как Аристотель и Сократ, выступавшие на Агоре. Я иногда забываю, что ты получил образование, Гриппа». «Когда я смотрю на тебя, почему-то вижу неграмотного крестьянина». Огрызнулся Цильни. «А когда я смотрю на тебя, то думаю, что ты уж как-то слишком любишь мужскую компанию». Октавиан застонал от этой перебранки. У него кружилась голова, и он потерял счет времени. «Уймитесь вы оба», — велел он. «Думаю, мы съели и выпили все зимние запасы этих крестьян». Извинитесь друг перед другом и присоединяйтесь ко мне за очередным кувшином. Меценат скинул брови. «Ты еще не спишь?» «Помни, ты проспоришь мне аурей, если заснешь или расстанешься с ужином раньше меня». «Примечание. Аурей...» Древнеримская золотая монета первоначально использовалась исключительно в качестве наградной монеты для раздачи войскам в награду задержанной победы. Находилась в обращении более 500 лет. Конец примечания. Я чувствую себя очень свежим. Октавиан молча смотрел на него, дожидаясь, пока его знатный друг сдастся. И тот, в конце концов, вздохнул. «Очень хорошо, друг мой. Я извиняюсь за предположение, что череп Агриппе лучше всего использовать в качестве тарана». «Ты этого не говорил», — покачал головой Октавиан. «Я так подумал», — ответил меценат. «А ты, Агриппа, проявишь такое же благородство?» «Я изо всех сил стремлюсь подняться на его уровень. И, как ты просишь, извиняюсь» за слова о том, что он не заработает так много, как ему кажется, даже если станет торговать собой с почасовой оплатой. Меценат захохотал, но внезапно побледнел и отвернулся, чтобы облегчить желудок. Одна из старух что-то пробормотала, но слов он не разобрал. «Это ты должен мне, Аурея, меценат?» В голосе Октавиана слышалась удовлетворенность. Его друг... В ответ только стонал.